Глава 6. Решения были приняты, оставалось только собраться и отправиться в опасное приключение. Луна крепилась как могла, но страх за друзей, за дорогомир, за себя подтачивал её силы. Девушка осунулась и побледнела, но преувеличенно бодрая улыбка не сходила с её лица. Аметрин был по-прежнему собран и деловит. как будто бы ему не предстояло через пару дней отправиться в сердце источника Смарагдиуса. Древлий был выбран первым не случайно. Правители пришли к нему за советом, и он сам предложил начать именно с книги Земных колдунов. Стефан уже горел энтузиазмом. Его приводила в восторг мысль о том, что ему предстоит попасть туда, где не был никто, кроме правителей. Он подготовился к походу со всей основательностью. Взял с собой блокнот для записей, альбом для рисунков, ручки, много ручек, а то вдруг какая потеряется. Карандаши, босковы, мелки, запас пищи и бумаги. Всё это составляло резкий контраст с арсеналом Аметрина, который вооружился до самой макушки. Луна не собирала ничего, но изо всех сил пыталась собрать себя. Оставаясь наедине с собой, она испытывала и страх, и гнев, и горечь. Бесконечно думала о том, зачем вообще эти книги появились и почему так сложен способ их уничтожения. Но всё это оставалось в тёмной ночи, а на утро Луна вновь сияла улыбкой. Время шло. Отведённые на подготовку 2 дня пролетели как одно мгновение. И вот, ранним утром друзья в сопровождении правителей и старейшин замерли у стен Валаремии. Первым делом нужно было забрать чёрную книгу земли, чтобы с ней отправиться к Древлею. рядом топтались самые сильные волшебники из всех четырёх Петрами умов готовые, если что, прийти на помощь тут же перешёптывались несколько десятков кристелианцев которым потом следовало перенести волшебников к древлью чтобы не тратить ни секунды в воздухе завис отбрасывая внушительную тень лумфилет предназначенный для правителей и луны с её спутниками. Правители с невыносимой тоской в сердце подошли к дверям сокровищницы. Заклятие тумана уже не могло скрывать изменения, которые претерпела Валерия. Сма захватила её и начала поражать землю вокруг. Чёрное пятно росло на глазах, уничтожая всё живое. Животные и птицы в страхе разбегались в разные стороны. А кто не успел, превращались в чёрные тени. Деревья, которые не могли покинуть отравленную землю, умирали вместе с ней. Всего за несколько часов, превращаясь в измождённые и сухие жерди, жалобно скрипящие на ветру и протягивающие узловатые ветки, словно моля о помощи. Кустарники чернелись, съёживались, цветы и трава рассыпались чёрным пеплом, который тут же развеивался колючим ветром, облюбовавшим территорию тьмы. Даже небо начало темнеть. На нём появилось зловещее пятно, которое сейчас ползло к луне. Но та поспешила скрыться. и уступить место утреннему солнцу. Пусть уж лучше солнце поборится с тьмой, трусливо подумала Луна. Все в ужасе смотрели на то, как чёрная магия захватывала Дракомир. Правители шагнули к дверям и чуть не задохнулись от просочившегося сквозь плотно закрытые створки зловония. Фу, ну и вонь! прошептал Стефан. Оно стало ещё сильнее, чем пару дней назад. Пробители взялись за руки, сказали про себя заветные слова и приготовились войти. Но Воларемия никак не отреагировала. Недоумённо переглянувшись, они вновь произнесли заклятие. Ничего не изменилось. Александрит потянул дверную ручку. к их изумлению дверь легко открылась. Правители без слов поняли, что это значит. Эссенция настолько ослабла, что больше не могла защищать свои сокровища. Баларемия теперь была открыта для всех. Гелиадор тут же удвоил охрану, назначив Галита старшим. И чтоб глаз не спускали ни на секунду. Распорядился он. Галицки внул и поставил у дверей самых опытных воинов. По их внушительному виду было понятно, что они готовы охранять Воларемию до последней капли крови. Правители, позвав с собой Стефана, быстро вошли внутрь. Криалину не сдержал печального вздоха, увидев, во что превратилась сокровищница. Правители собирались снять охранные заклинания с книг, чтобы Стефан мог забрать одну из них. Но к своему ужасу поняли, что его нет. Испарилось вместе с защитой в Ларемии. Озабоченно переглянувшись, они дали знак Стефану. Тот молча подошёл к столу, быстро вытащил из кучи нужную книгу и положил в сумку плотно застегнув внушительную застёжку. Остальные книги попытались сопротивляться, зашипев на правителей. Но те быстро покинули сокровищницу. Что будем делать с заклинанием? тревожно прошептала Криалина, когда они вышли. К сожалению, ничего. В Валареме больше нет места для чудес. Вырисцит с трудом сдерживал нахлынувшие чувства. Что ж, вся надежда только на наших воинов, тихо сказала Креалина. И они не подведут, Килиадор потряс кулаками. А все остальные пусть думают, что книги по-прежнему под охраной волшебства, поэтому молчим. В кристаллианцы подхватили черодеев Правители сели в Лунфилет, опасливо поглядывая на сумку, которую прижимал к себе Стефан, и устремились в Смарагдиус к великому тревлюю. Никто, в том числе и часовые у Валаремии, не заметил лёгкую чёрную тень, выскользнувшую словно из-под земли. Набрав большую скорость, тень, прячась под травой, и прикрываясь чёрной магией, поспешила следом за всеми. Андрей Блей издалека заметил воздушную процессию и приветственно взмахнул рукой ветвью, разбудив птиц, дремавших в предрассветных сумерках. Все возмущённо загалдели, но увидев, кто к ним пожаловал, разом замолчали. Вновь повисла тишина, нарушаемая лишь скрипом крыльев у лун онфилета. Луна сидела с сигерином, держа его за руку. Синтария прильнула к Эмитрину. Все четверо ясно чувствовали затаённый страх друг друга. Один только Стефан был невозмутим. Он задумчиво смотрел на Виалану, парившую рядом с онфилетом. Она, конечно же, прилетела проводить друзей. Кианит тоже не смог остаться в стороне и ещё ночью отправился в Смарактиус. Теперь он ждал друзей у Древлия. Лунфилет ещё раз взмахнул крыльями и замер, почти касаясь кроны Древлия. Правители спустились вниз и вошли в шатёр, установленный на лужайке. где раньше любили играть фитчик и чиро пока их подопечные гуляли по лесу теперь на поляне стоял шатёр а хранителем было не до игар фитчик вообще всю дорогу молчал и даже ни разу не похвастался лисса сняла многочисленные украшения и надела на ушки металлические наконечники с острыми шипами а на грудь колье, похожее на маленькую кольчугу. В этом боевом облачении она удивительно походила на своего подопечного. Аметирин тоже сверкал доспехами и был подвешен оружьем с ногтоколовой. Зайдя в шатёр, все расселись вокруг стола. Правителям предстояло провести здесь неизвестно сколько времени. держа сложнейшее заклинание неуязвимости. Не будем долго говорить, сказал Гелиодор, покосившись на бледного Александрита. Луна, подойди-ка. Девушка приблизилась к огненному правителю. Ты наше всё. Спасибо тебе и удачи. Он поцеловал Луну в лоб и поспешно повернулся к Эмитрину со Стефаном. протянув им широкую ладонь для рукопожатия. Луна тем временем попала в крепкие объятия Сартра. Когда-то я сомневался в тебе. Прости, шипнул он, обдав девушку запахом лесной свежести. Ну что вы? смутилась она. Береги себя, ты нам нужна. А к Луне уже порхнула Криалина. которую, как всегда, сопровождал аромат благовоний. "Не вздумай где-нибудь пропасть", шутливой угрозой проворчала она. "Я горжусь ролью бабушки и не собираюсь с ней расставаться. А я горжусь тем, что я внучка самой великой правительницы", ответила растроганная Луна. Ну вот, получается, я напросилась на комплимент. легко рассмеялась Криалина, быстро целуя внучку. Едва она отошла, луну окружил запах морской соли и водорослей. Вересцит тоже обнял девушку и прошептал одно единственное слово: "Спасибо". Настала очередь родителей. Нифелина, ставшая совсем прозрачной, прижала к себе дочь. Обещай, что вернёшься, потребовала она. Конечно, мама, обязательно вернусь. Хотя бы потому, что Анита отказалась рожать без меня. Луна улыбнулась, вспомнив тётушку, с которой они попрощались вчера. Гелиадор, а также Александрит с Нифелиной, настояли, чтобы та осталась в Манибивонии под присмотром целителей. бить с её малыш совсем скоро уже должен был появиться на свет. Береги себя, вздохнул Александрит, в свою очередь обнимая дочь. Затем Луна быстро обняла Эгерину и, и Синтарию и вышла из шатра. Подойдя к Дреблюю, она заглянула в его мудрые глаза. Я готова. Амитрин и Стефан замерли по бокам. Древли шевельнул густыми бровями и заскрипел. Медленно, переваливаясь с боку на бок, он начал поворачиваться вокруг своей оси. Птицы, вновь потревоженные, с недовольными криками покинули гнёзда и зависли над древлием, не домывая, куда это он собрался. Крохотные деревца, неутомимые служители древлия, сообщившие ему обо всём, что происходит в дракомерии, тоже бросились в рассыпную. Они остановились на безопасном расстоянии и вопросительно подняли вверх ветви, не понимая, что происходит. Древлей, не обращая ни на что внимания, продолжал поворачиваться, громко скрипя узловатой корой. Вот уже показались старые корни. Земля дрогнула и осыпалась, образуя воронку. Воронка мгновенно расширилась, подобралась к ногам ребят и тут же поглотила их. Древлей развернулся обратно и закрыл глаза, утяг глубоко в себя. Всем своим существом он устремился к луне и её спутникам. чтобы ни на секунду не оставлять их от них. Луна Аметрин и Стефан приготовились падать долго, но их полёт длился всего несколько секунд. И вот уже они кубарем покатились по какой-то странной поверхности. Быстро вскочив, Аметрин встал перед Луной, закрывая её от возможной опасности, и огляделся. К краям глаза он заметил, что у него и Стефана светится кожа. Значит, заклинание неуязвимости, наложенное правителями, начало действовать. Стефан кряхтя и потирая ушибленные колени, тоже поднялся на ноги. Эх, эти чары до да секунду бы раньше, проворчал он и занял место возле луны. Ещё на земле они с Амитрином договорились прикрывать девушку, оставшуюся без магии, с двух сторон. "Ктита мы?" Луна с недоумием огляделась. Вокруг не было ни земли, ни неба, только тёмная пористая поверхность, испищрённая глубокими ямами-провалами, уходящими как вниз. Такой верх. Прямо перед ними стояла светящаяся стена. Сила этого древнего места была такова, что они с трудом держались на ногах. Сам не пойму, отозвался Аметрин. По логике мы должны оказаться внутри древлие, добавил Стефан. Луна ненадолго задумалась. Похоже, ты прав. Видимо, мы в коре, в её внешнем пробковом слое. Значит, нам туда. Думаю, эта стена отделяет нас от следующих слоёв. Нужно пройти их все и добраться до сердцевины древья, до его сути. Судя по тому, сколько я видел слоёв на распиле дерева, вряд ли это будет легко. Поворачион Стефан, набросив весь схематичный рисунок карандашом. Спрятав в блокнот, он осторожно потрогал сумку с книгой. Молчит, спросила Луна. Ага, вообще никакого движения. Я даже боюсь, там ли она. Вот и славно. Пусть молчит. Пойдёмте скорей. Силы правителей не бесконечны. И Луна шагнула к светящемуся слою. Осторожно перешагивая через ямы, они быстро дошли до стены. Вблизи она оказалась ещё красивее. Стена состояла из параллельных лучей разных оттенков, от практически белого до медово-оранжевого. Она казалась бесконечной. Как друзья не задирали головы, Они не могли разглядеть её край ни вверху, ни внизу. Стоя на краю пробкового слоя, ребята не решались сделать первый шаг. Как быть? Перепрыгнуть её? Страшновато, неизвестно, что за ней. Задумчиво проговорил Стефан. Давайте я перелечу и тело с концом, предложил Фитчик. Узнаю, широка ли пропасть и что там за стеной. Погоди, возразил Аметрин. Надо проверить, можно ли вообще пройти сквозь неё. Он потрогал светящиеся лучи. Защитный слой заклинания неуязвимости засветился ярче. Ага, значит, для человека без защиты он был бы опасен. Луна, попробуй ты. только аккуратно кончиком пальца. Я пока не буду больше экспериментировать, как я понимаю, когда свечение становится ярче, пробитие им ещё тяжелее. Девушка осторожно прикоснулась к стене, и её рука легко прошла сквозь лучи. Значит, тебе она не причинит вреда. Считай, полдела сделано, удовлетворённо проговорил Аметрин. Теперь ты фидчик. Проверь, как стена отреагирует на тебя. Фидчик подлетел к стене и, рискуя из-перед лиссы, смело сунул в свет белоснежную лапку. Это как солнечные лучи, только более плотные, воскликнул он и, не удержавшись, сунул внутрь мордочку. Здесь так тепло, прокричал зверёк и исчез. "Фичек!" ахнула Луна. "Всё в порядке?" из лучей показался довольный хранитель. "Там есть поверхность, немного не такая, как здесь, но тоже прочная. Расстояние небольшое, можно разбежаться и перепрыгнуть." "Далеко прыгать с опаской?" спросила Луна. "Не больше метра, а метрин с его ногами как у жирафа." Вообще может перешагнуть. Сам ты жираф, проворчал Аметрин и шагнул вперёд. Защита сверкнула, но устояла. Давай, Луна, тут и впрям расстоянии небольшое, прокричал он из-за стены. Хорошо тебе, боркнула та. Не у всех нути, как у жирафа. Я всё слышу. Луна на всякий случай разбежалась и прыгнула. Перелетев через светящийся поток, она попала прямо в объятия Амитрина, который подхватил её и не дал упасть. Через секунду их догнал Стефан. Ребята с любопытством огляделись. Здесь тоже не было ни неба, ни земли. Их окружала более светлая поверхность. без ям и провалов. Длинные трубы тянулись вверх и вниз, гудя и вибрируя, словно по ним с бешеной скоростью проносились бурные потоки воды. Впереди сверкал новый слой. "Понятно", сказала Луна. "Мы прошли Кару и оказались внутри. Эти трубы и есть сосуды" по которым древли получает необходимые для жизни вещества. Идём дальше. Чуют моё сердце, путь наш не близок, вновь обдохнул Стефан. Перестань ныть, отдёрнула его Луна. Да я-то что? Я могу и целый день здесь погулять. Когда ещё доведётся оказаться внутри дерева? Я за правителей переживаю. какого им там. А правителям оказалось сложнее, чем они предполагали. Когда Стефан с Амитрином проходили сквозь светящиеся слои, тенью уязвимости буквально ускользали из рук, и приходилось прилагать немало усилий, чтобы удержать заклинание. Особенно много хлопот доставляла защита Стефана. Если Амитрина с заклинание обволакивало мягким коконом, то со стефана так и наравило слететь оно с трудом нализало на него словно кофта которая давно стала мала чары трещали и правителям приходилось каждую минуту обновлять их под лился с них градом руки сводило от напряжения такова была плата за использование запретной магии правители понимали это и молча сцепив зубы терпели. Дежурившие в шатре целители периодически вытирали им вспотевшие лбы и смачивали пересохшие губы прохладной водой. Нифилина сидела в углу шатра, боясь пошевелиться, чтобы не отвлекать правителей. Старейшины ждали снаружи. Эгирин и Синтария стояли возле самого древля. с тревогой вглядываясь в неподвижное лицо мудреца, которое пока что было безмятежным и спокойным. Но вот что-то изменилось. Тень скользнула по его морщине с тем щекам, и древлей слабо застонал. "Начинается", прошептал Эгерин, и Синтария в страхе схватила его за руку. Резкий порыв ветра раздул светлую рубашку Эгерина, и разметал по плечам волосы Синтарии. Земля вокруг Древлия стала темнеть. Через час энтузиазм Луны начал угасать, и настала её очередь порчать. Никто не знает, сколько Древлю и лет, уныло рассуждала она. Он появился тогда же, когда и Трокамир. Тут этих годичных колец тьма тмущая. Я вообще думала, что у древья их нет, ведь в дорогомире круглый год лето. Но, видимо, деревья дорогомира не подчиняются земным законам. Это действительно было странно. В мире по ту сторону земли годичные кольца образуются только при смене температуры. Когда холодно, рост дерева замедляется, когда тепло ускоряется. А в Драгомире нет времён года. Может, у древья кольца означают непрожитые годы, а накопленный опыт, предположил Стефан. Может быть, пожала плечами Луна. Вот выберемся и спросим у него. Стефан практически угадал. У деревьев Драгомира кольца образовывались по мере взрастания и назывались кольцами мудрости. чем старше растение, тем больше колец. О древле, самого мудрого и древнего из всех, их было несчесть. Проходя через новые и новые светящиеся слои, Луна с тревогой видела, что защита её спутников слабеет. Хотя сам процесс давался по-прежнему легко. Витчик проносился сквозь золотистое свечение, замерял расстояние, и ребята, следуя его указаниям, перепрыгивали на ту сторону. Но и это простое действие, повторенное уже много раз, изрядно их вымотало. Даже фитчик, которому нравилось кувыркаться в золотом потоке, подустал. Он пролетал препятствия уже без радостных воплей и тихо командовал из-за стены. Подойдя к очередному кольцу, Луна вымученно улыбнулась. Если бы нам в Свирелов голову подарить древлую на день рождения торт, то боюсь себе представить, сколько бы там было свечей. "О, точно", уныло ответил Стефан. Он уже не доставал блокнот, устав даже рисовать и медленно плёлся вслед за друзьями. Девушка встала около очередного светящегося потока. Ну, фитчик, твой черёд. Где ты запропастился? Фитчик, подбалакивая крылья, тяжело полетел на ту сторону. И вдруг оттуда раздался его испуганный вопль. Что там? насторожился Аметрин. Давайте-ка сюда, и поскорее. ответил сдавленный голос хранителя. Друзья разбежались и прыгнули сквозь очередное кольцо мудрости. Ого, Луна с изумлением огляделась. Вместо привычного мягкого свечения здесь было темно, словно кто-то потушил внутренний свет. Что это? Ребята, замерев, смотрели, как сосуды дерева наполняются тёмной жидкостью, которая была хорошо видна сквозь их тонкие стенки. Неожиданно сумка, в которой Стефан нёс книгу, шевельнулась. И кое-кто ещё, Серафим бризгливо повёл махнатыми усиками, которые славились на весь Трогамир своей способностью улавливать малейший запах. Хранители Сентарии часто приглашали оценить новые духи. Но сейчас его усики негодующе дрожали, потому что запах, который они уловили, был вовсе не похож на чарующий парфюмерный аромат. Эту мерзкую вонь я ни с чем не спутаю. Где-то притаился чёрный обсидиан. Серафим презрительно поджал лапки, вспомнив, как им пришлось погрузиться в мягкое, полное зловонной жижи брюхо паука. Усики хранителя ещё сильнее задрожали. Пойдём-ка проверим, подобрался Эгерин. Подожди, сюда бегут воины, ответила Синтария. Не надо никого ждать, хищно оскалился Серафим. у меня кое с кем не законченный разговор а уж я-то как мечтаю с этим кое-кем встретиться подхватила чиру крепко сжав кулачки войны нас догонят синтария с удивлением посмотрела на своего хранителя ладно чиру все знали её бойцовский характер а некоторые например фитчик даже испытали на себе силу её крепких кулачков. Но Серафим, воинственно вскинув передние лапы, он яростно сверкал глазами. От всей его фигуры веяло такой решимостью, что Синтария взглянула на него по-новому. "Веди", велел Эгирин, которому не вмогато было оставаться в бездействии. когда его друзьям возможно подвергались смертельной опасности. Серафим махнул лапкой в сторону леса, и ребята бросились туда, дав знак воинам, чтобы те следовали за ними. Луна и её спутники с ужасом следили, как древесные сосуды наполняются тёмной жидкостью. Поверхность под ногами тоже стремительно чернела. Кто-то отравляет землю снаружи, догадалась девушка. Ядовитая вода через корни поступает внутрь древья и убивает его. Надо торопиться, подхватил Аметрин. Они побежали вперёд, перепрыгивая через кольца мудрости, уже не дожидаясь, чтобы Фитчик оценил расстояние. Стойте! вдруг воскликнул Стефан. Что случилось? в один голос спросили ребята. Она шевелится. Стефан показал на сумку, которая заметно дрожала. Тут из-под застёжки наружу вылез чёрный росток растения, похожего на плющ, только с шипами и омерзительными чавкающими присосками. Быстро спустившись вниз по штанине Стефана, Росток устремился к Луне. Амитрин среагировал мгновенно. Коротким боевым мечом со всего размаха рубанул по извивающейся плети. Большая часть отлетела в сторону, а оставшийся обрубок зашипел, плюясь чёрными прысками. Секунду другую он сотрягался в судорогах, потом затих. Но одна искра плети успела попасть на лицо Луны. Ай, воскликнула она. Жотца, как чёрная слизь ждыиды, крохотные капли узрились на виске девушки, оставляя ожог. Луна пыталась стереть её платком, но безуспешно. Да я Аметрин голыми руками принялся убирать яд, подчиняясь магии неуязвимости. Слис, попав на его пальцы, мгновенно исчезла. "Спасибо", Луна благодарно посмотрела на Аметрина. "Уже не жжёт, только немного щиплет". "Шрам останется", с болью в голосе произнёс Аметрин. Отведя в сторону прядь волос, он внимательно осмотрел уродливую рану. "Не останется", уверенно ответила Луна. Как только ко мне вернётся сила, я всё исправлю. Она снова шевелится, кричал Стефан. Из сумки выползли сразу две плети. Аметрин быстро расправился с обеими. Книга начала зачищаться. Нужно спешить, сказал он. Стефан, возьми нож. Когда будут появляться ростки, руби, не сомневайся. И держись подальше от луны. Хорошо, кивнул Стефан. Бежим. И они бросились вперёд, прыгая сквозь кольца мудрости. Стефан вовсю орудовал ножом, отсекая чёрный плющ, который так и народил в выпости из сумки. Сумка дрожала и вибрировала, пытаясь вырваться из руки Стефана, который крепко прижимал её к себе. Ему приходилось труднее всех. Не так-то просто бежать, удерживая сбившуюся книку и одновременно выебать с проворными ростками, непрерывно лезущими во все стороны. Амитрин как мог помогал ему. Древление тем временем медленно умирало. Сосуды всё больше заполнялись чёрной жидкостью. Древесина с каждой секундой становилась темнее. Луна была права. Землю действительно отравили. Могучий древлей ещё сопротивлялся, но другие деревья и кустарники засыхали буквально на глазах, а уж про цветы и говорить нечего. Чёрная магия уничтожала всё, к чему прикасалась. Перепрыгнув через очередное кольцо мудрости, ребята остановились как вкопанные. Прямо перед ними возвышался столб чистейшей энергии невообразимого цвета. В нём смешались оттенки жёлто-золотого, белого, серебряного, перламутрового, и посреди плавали неясные тени. На ум приходило только одно слово ослепительно. От столба исходила невероятная мощь. По телу Луны пробежали мурашки восторга. Даже книга, разошедшаяся не на шутку, притихла. Сумка перестала биться, и Стефан с облегчением потёр ноющее плечо. "Это он?" полувопросительно прошептала Луна. "Это точно он", кивнул Аметрин, с благоговением глядя на суть древлия. его первооснову его сердце они как зачарованные смотрели на столб света уходящий в бесконечность неясные тени летавшие внутри оказались тысячами крохотных деревьев кустарников животных и птиц они словно золотистые пылинки баларимии лёгкими призраками танцевали в лучах света Это его память, память веков, прошептал Стефан. Вот из чего складывается его мудрость. Книга вновь дала о себе знать. Словно пойманная птица, она забилась в сумке. Стефан едва успел прижать её к себе, но его сил уже не хватало. Словно очнувшись, Книга начала биться не на жизнь, а на смерть, ожесточённо, силой вырываясь на свободу. Держи её, закричал Аметрин, увидев, что в нижнем углу сумки образовалась прореха, откуда высунулся краешек переплёта. Да вижу я, огрызнулся Стефан, одной рукой прижимая к себе сумку, другой запихивая книгу обратно. Но дыра становилась всё больше. Вскоре из неё вылезли чёрные побеги, которые начали рвать и трепать плотную ткань, словно злая собака штанину не задачливо вобра. Аметрин, видя, что Стефан уронил нож, подскочил и принялся сам срезать плетё. Те пытались оббиться вокруг его руки. Но чары неуязвимости, попрежнему защищавшие юношу, не давали им этого сделать. Тогда злобно зашипев и сверкнув острыми иглами, чёрные ростки бросились на меч, которым Амитрин рубил их. Они мгновенно опутали оружие и через секунду уже вырвали его из рук молодого воина и отбросили далеко в сторону. Но не зря Аметрин взял с собой целый арсенал. Не растерявшись, он выхватил из ножен остро заточенный клинок и начал ещё быстрее отбрасывать ядовитые плети. Лиса с фитичком распутали меч и протянули его Луне, которая застыла у столба света, не решаясь пошевелиться. Она боялась чёрного яда разлетающегося во все стороны. Что же делать, шептала она. Я должна взять её, но как? В это время Серафим, словно заядлый охотник, кружил около древлия в поисках старинного врага. Тонкий нюх и на этот раз не подвёл его, навсегда закрепив за ним звание самого обонятельного хранителя в Трокамире. в 10 метрах от древлье, в самой густой чащобе, Серафим увидел чёрную тень, восседавшую на безжизненном теле, в котором Эгерин с болью узнал одного из учёных Смарагдиуса. Паук использовал его, чтобы отравить землю, а затем убил. Довольный собой, он сидел на теле несчастного и наблюдал, как медленно умирает земля. Андревлий, который должен был помогать Луне, слабеет с каждой минутой. Его кора потемнела уже до середины, а листья начали сворачиваться и опадать. Андревлию сейчас уже точно не до книги. Радостно думал обсидиан. Ах, вот ты где! Да неслось до него. корутанувшись, он с изумлением уставился на зависшего над ним богомола, вскинувшего лапы, на которых опасно блеснули крючки. Колючие кусты, которые обсидиан избрал для укрытия, громко затрещали. Ловко цепляясь за стебли и уворачиваясь от шипов, к ним продиралась зелёная белка с таким зверским выражением на морде, Что обсидиан даже вздрогнул. Потом оправившись от изумления, он злобно зашипел и стал разматывать паутину. Но вслед за хранителями показались Эгерин с боевым мечом на изготовку и Синтария с коротким ножиком в руках. Ха, и это вся их защита. издевательски хохотнул Обсидиан и выпустил ленто блестящей паутины. Да таких, как вы, я ем на завтрак. Смотри, не подавись, крикнул Эгерин, ловко перерубая летящую в них паутину. "Ош, если я твоей маммоши не подавился, то тобой тем более не подавлюсь", мерзко захихикал Обсидиан. "Ах ты Эгерин бросился на паука, но его опередили несколько стрел, выпущенных военными лучниками, спешившими следом. Обсидиан, увидев подкрепление, бросил паутину и кинулся прочь, снова превратившись в размытую чёрную тень. Скрылся. С досадой бросил Эгерин. Смотри, закричала Синтария. Вот чем они отравили землю. Она показала на шланги со стеклянными наконечниками, введёнными глубоко в почву. Шланги присоединялись к бочке с ядом, и по ним медленно текла смерть. Эгирин с помощью воинов быстро отсоединил их и закупорил бочку, принюхиваясь. Я знаю этот яд. Нам нужна вода. много воды. Он растворяется в воде, и магия, которой он приправлен, теряет силу. Огненные воины кинулись к шатру. Через несколько минут в воздухе появились кристелианцы, несущие подруги красного как свёкла Ларимара, водного старейшину. Времени было в обрез. Поэтому его и доставили таким неподобающим для уважаемого старца способом. Впрочем, Ларимар, оказавшись на земле, быстро оправился от смущения и создал мощный поток воды, который направил на землю. Воздушные драгомерцы собрали несколько грозовых туч и велели им пролиться дождём. Живительная влага хлынула вниз, растворяя чёрный яд. Через несколько минут с ядом было покончено, и огромные корни древлия зашевелились, жадно поглощая чистую воду. Кора стала светлеть, листья оживали прямо на глазах. Чёрный обсидиан, отбежав на безопасное расстояние, с бессильной злобой смотрел как оживает лесной гигант. Я тебя отомщу, дрень, ты крюкорукая. Первым делом оторву тебе твои усы, прошипел он, глядя на Серафима, который с видом победителя сидел на плече Синтарии. Усы хранителя вновь встёрнулись и напряглись. Серафим повернулся и посмотрел прямо на куст за которым притаился обсидиан. Паук вздрогнул и вновь, превратившись в размытую тень, поспешил убраться из опасного места, ругаясь на все лады. Тем временем Древлий открыл глаза и сделал глубокий вдох. "Ну, держитесь", выдохнул он и вновь закрыл глаза, погрузившись в себя. Луна вдруг увидела, как из искрящегося потока показались длинные ветви золотого плюща. Они тут же принялись хватать чёрные плети и безжалостно рвать их, пробиваясь к сумке, которая была почти порвана. Книга вывалилась оттуда уже наполовину. Стефан пытался затолкать её обратно, но ткань трещало под напором плитей, и дыра ширилась на глазах. Пора, решила Луна и бросилась к Стефану. Он уже держал книгу в руках. Плети появлялись вновь и вновь, но тут же сталкивались с золотым плющом и острым клинком Амитрина. Стефан из последних сил сделал несколько шагов навстречу Луне. плети обдевали его ноги и руки чаронию иязвимости слабели на глазах а снаружи слабели правители их руки дрожали но они упрямо стиснув зубы продолжали своё дело держи закричал стефан луна подхватила книгу выпавшую из его рук аметрин видел рубил новые чёрные плети, появившиеся из книги. И девушка ни секунды не думая прыгнула в световой поток. Тишина наступила так резко, что Стефан и Аметрин едва устояли на ногах. Вытирая пот, они пытались хоть что-то разглядеть внутри светового столба. Но видели только неясные тени. ни на минуту не прекращавшей свой танец. Луна, шагнув в поток, оказалась в центре светящегося пространства. Не успев ни испугаться, ни удивиться, она почувствовала, как невероятно тёплая, бездонная глубина нежно обхватила её и увлекла за собой. Неожиданно Тепло сменилось смертельным холодом, и книга опять начала оживать. Луна держала колдовской том в вытянутых руках и с ужасом смотрела, как оттуда вновь лезут чёрные плети. Теперь каждая заканчивалась оскаленной пастью, с острых, словно иглы зубов капают яд. Лицы повернули головы к Луне и зашипев потянулись к ней. Послышался кратчевый шёпот. Повелительница, наша королева, мы твои покорные слуги. Луна вспомнила сон, где она так же беспомощно висела над бездной, а чёрные нити оплетали её, превращая в огромный кокон. Девушка содрогнулась и громко крикнула. Ну уж нет, ты не утащишь меня к себе никогда. Древлий, помоги мне, помоги. Фетчик метался вокруг и острыми коготками яростно рвал плети. Древлий, услышь меня, кричала Луна. Плети подползали всё ближе, а книга шептала: Только скажи, и сразу всё закончится. Все твои мучения. Ты будешь свободна и счастлива. Иди к нам. Луна в страхе зажмурилась, а фитчик рычал и пустил в ход зубы, перегрызая настырные плети. Древлей, отчаянно звала девушка. И вот наконец древлей распрямил ветви воздев их к небу. Сила природы, помоги нам, прогудел он. Драгомирцы в страхе замерли, наблюдая за тем, как сама природа борется со злом. Земля задрожала, и к древлью устремились потоки жизненной силы, мощные и неудержимые. от вековых деревьев, тоненькие и еле заметные от крохотных цветов. Сила всех растений драгомира вливалась в древлье, придавая ему ослепительное сияние. Люди и радовались, видя, как преображается древлей, и плакали, ведь остальная природа отдавала ему всё до последней капли. на веки застывая безжизненной статуей. О, -о, -о, О! закричал Древлей. Луна увидела, как из светящегося потока появилась огромная морщинистая рука, увитая цветами и зелёными листьями. В сердцевине каждого цветка красовались камни смарагдианцев, агирины и синтарии, дравиты и ониксы. хроиды из сардеры, марионеты и ещё множество других камней земной магии. Пальцы огромные руки сомкнулись вокруг книги и крепко сжали её. Книга истошно завопила. Камни ярко засветились, на мгновение ослепив луну. Она закрыла глаза, А когда снова открыла, всё уже закончилось. Гигантский кулак разжался, и внутри не было ничего. От одной из четырёх книг не осталось ни следа. Победа! загудел Дреблив, скинув ветви. С них гроздьями посыпались крохотные деревца. Дети духа земли и побежали, разнося радостную весть по всему Драгомиру. Победа! Подхватили драгомирцы. Яркая вспышка, и на лужайке у древлие оказались измученные герои, потрепанные, измотанные, но живые. Эгирин с Синтарией бросились к ним. Целители осмотрели ожог Луны, и влдери на руках Стефана, до которого ядовитый плющ всё же дотянулся в тот момент, когда защита ослабела. Из шатра вышли шатающиеся от усталости правители. Они с благодарностью обняли Луну и её спутников. Андрей вновь устало сомкнул глаза. Предстояло сделать ещё многое. Для начала восстановить то, что разрушили чёрные магия, да обсидиан со своим ядом.